под собственной тяжестью кинжал провис и торчало всё лезвие. Лючунка трясал, что он проделал дыру. Он был настолько взволнован собственными неприятностями, что сначала не понял, что же такое, встряслось. Когда до него дошёл смысл случившегося, он уселся у огня и начал с ужасом качать головой. Теперь им известно всё, запричитал Лючун. Несчастного Лючунга заставят пройтись по верёвке. Если действительно это был Арту, то зачем он оставил кинжал, спросил Олтер. Йгам взглянул на него, и в его глазах засветился лучик надежды. Это значит, что он вернётся. Это абсолютно ясно. Арту не будет сразу выдавать свои сведения. Он придёт снова и станет с вами торговаться. Может, он захочет получить деньги за молчанье. Этот Арту очень жадный и, возможно, потребует у вас золота. Лючунг неловко взглянул на Марьям. Наверное, он вздумает взглянуть на девушку, когда у нее лицо будет без краски. А может захотеть, чтобы ее послали к нему в юрту. Монголам очень нравятся ласки белых женщин. Мариам немного помолчала и потом решительно заявила, «Лючунг, я пойду в юрту-арту, если это спасет моих друзей». Тристром воскликнул «нет». Полтер крепко сжал руки и сказал, «Мариам, мы знаем, что ты пойдешь на любые жертвы, но предпочитаем смерть». Может быть, нам повезёт удрать отсюда. Если Лючунк не ошибся в отношении Арту, то я уверен, что нам всем удастся скрыться. "Олтер, что ты задумал?" тревожно спросил Трис. "Всё будет зависеть от того, сделает он что-то до завтра или нет. Если я хотя бы чуть-чуть понимаю этих людей, он станет ждать, чтобы мы поволновались, как следует". Лючунки внул головой. Артуза хочет с вами поиграть, как злобный кот играет с тремя маленькими белыми мышками. Он не придёт за кинжалом, а будет ждать и наблюдать за вами, заставляя вас дрожать от ужаса, а потом совершит прыжок. Мы часто отстаём от каравана, продолжил Олтус. Завтра мы сделаем вид, что один из верблюдов заболел и никак не может пуститься в путь. Когда караван исчезнет из виду, мы поедем на юг. Всё будет зависеть от быстроты наших животных. Олтер говорил по-английски, ему приходилось всё переводить Лючунгу. Лючунк подумал и кивнул в знак согласия. Молодой студент предложил единственный возможный выход, сказал он. Лючунк отправится вместе с вами. Если я останусь здесь, мне будет грозить смерть. Было видно, что у него стало легче на душе. Лючунк знает дорогу и думает, что лучше всего отправиться в Кинсай. Тристром о чем-то раздумывал. «Как вы думаете, как далеко нам удастся уйти, прежде чем заметят наше отсутствие?» — спросил он. «Примерно на 20 миль, не больше», — сказал Уолтер. «Но это очень мало. Ты же знаешь, как быстро передвигаются конники-баяны. Они погонятся за нами, как ветер, и им даже не нужно будет возвращаться назад, только сделать большой круг, чтобы перехватить нас. А рту...» или кто-то еще обязательно станут за нами следить. Трис – это наш единственный шанс. Я все понимаю, и нам придется именно так и сделать. Этот вариант даст нам возможность сражаться за жизнь на открытом месте, клянуть, что множество коней останутся без всадников, когда они нагонят нас. Артуни появился и после того, как они обсудили план. Лючунг ушел. Тристром, казалось, не волновался и вскоре погрузился в сон. Но Олтер решил, что не сможет заснуть. Он подбросил топливо и уселся поближе к огню. Он чувствовал, как ему в этот момент необходимо тепло. Молодой человек еще раз начал обдумывать свой план.